Анна Шаенская Авантюристы на всю голову или спасти любовь, сбежать от принца Глава первая «Новые проблемы и новые союзники» Апартаменты Лейлы. Через два часа. Ох! Я блаженно зажмурилась и с головой ушла под воду, наслаждаясь редкими минутами тишины и покоя. Как же хорошо, тепло и уютно, без принцев, гномов, альраунов, неучтенных личий и дождей из гнилой воды. К счастью, от взрыва фонтанов никто всерьез не пострадал, только промокли и замерзли. Поэтому я нежилась в горячей воде, наполненной лечебными травами и маслами, попивая фруктовый чай со специями. Лей, ты как? Раздался в мыслях голос Цели. Что-то случилось? Насторожилась. Нет, пока все в порядке. Гномы закончили эфир, смонтировав заранее снятый материал. Сейчас они затаились, подсчитывая прибыль. А принцы торжественно пообещали не беспокоить нас до следующего вечера. Какая щедрость! Поморщилась. Наверняка уже что-то задумали. После диверсии Корина свидание пришлось прекратить, а участников эвакуировать. Зато рейтинги отбора взлетели до небес. Так что скоро нас настигнут, если не принцы, то Трорин и его банда. «Расслабляться точно не стоит. Мы сможем вернуться и все же исследовать яму?» — спросила. «Не знаю. Мастер снова ушел в разведку». «Понятно». Я тяжело вздохнула. С одной стороны, диверсия гномов помогла найти несколько важнейших улик. Но с другой, она же мешала нам закончить расследование. А еще не мешала бы выяснить, Кому из нас не повезло стать избранницей одного из принцев? Целена, напомни, как работает арка чистоты, попросила, нехотя выбираясь из ванны. Я помню, что она настроена только на членов королевской семьи, может подтвердить невинность избранницы и оценить ее магический потенциал. Но я думала, для этого нужно пройти сквозь нее, а не проползти поблизости. И вначале речь шла о том, что принцы должны поближе познакомиться с девушками. Без этого артефакт не сможет оценить магическую совместимость. «Ну, кое-кто свалился прямо в проход», — подавилась мешком Циля. «Мастеру пришлось развеять дорогу теней, чтобы помочь вам и поставить щиты. Ты издеваешься?» От шока я чуть полотенце не выронила. «Он не может!» «Да ну тебя!» Липриконша заливисто рассмеялась. «С ним была Моргана!» Она решила воспользоваться моментом и осмотреть яму, но ее сбила с ног потоком воды и вынесла прямо в арку. «М да, наверное, на принцев не только управляющие плетение наложили, но еще и прокляли хорошенько, возможно, не раз, иначе никак не объяснить такое невезение. «Моргана — нечисть? Она не может быть парой живого мага?» — ответила я. Разве что из-за скверной черной крови Арка начала считать Джонатана покойником. Это заклинание относилось к запрещенным, и за его использование полагалась смертная казнь, причем не простая, а лишающая право на перерождение. Подобная жестокость объяснялась легко. Обряд черной крови позволял захватить тело любого мага, раненного ритуальным клинком. При этом душа жертвы оставалась привязанной к телу в качестве духа слуги и не могла противиться приказам хозяина. «Насколько мне известно, использовать черную кровь могут только личи», — продолжил я. «После переселения в новое тело они временно оживают, поэтому вычислить подселенца нереально. Но вдруг, по мере того, как зараза распространяется по телу, священные артефакты временно принимают жертву за нечисть?» «Не знаю», — Циля призадумалась. «Мы с Марканой склонялись к мысли, что Трорин просто повредил арку, и она стала работать неадекватно. А гнома-то я и не заметила» то есть не подумала о самом простом варианте. А ведь логика в этом есть. Арку не зря установили именно в Сапфировом саду. Маг, создавший ее долго, исследовал территорию дворца, досконально изучал подземные источники магии и силовые линии, продолжила Циля. «Сейчас ее показаниям вряд ли можно доверять». Но проблема в том, что принцы считают иначе. «Ой, так ведь они не знают про Маргану. Ее никто не видел», — простонала я. «Из Леди в саду официально находились ты, я и близняшки. А значит, мы и попали под подозрение». «Ох, если бы Лей!» — вздохнула Циля. «Это ведь такой шанс для меня!» Гномы сломали настройки девственности. Арка теперь Моргану невинной считает, а я чем хуже. У меня всего на двух мужей больше было, чем у нее при жизни. И правда, делов-то. Я подавилась смешком. Но там у Ральфа совсем с головой беда случилась. Продолжилась сетовать леприконша. Видать, перегрелся бедолага при свете луны, пока веслами загребал. А что он сделал? разослал всем невестам благую весть, что Арка признала в одной из участниц будущую королеву. Поэтому завтра вечером все девушки должны пройти через нее по очереди с каждым принцем. Разумеется, Ральф будет проходить первым, догадалась. Пришибет старшего внушением и заставит уступить ему. Но ведь Арка уже выбрала Маргану верно? Если ее не будет среди участниц, то магия просто не сработает. Не факт. Арка неисправна. Абас не исключает, что она может выбрать еще одну кандидатку. Тогда у Ральфа будет колоссальное преимущество. Нужно проверить, — ответила я. Если мастер прав, и теперь Арка одобряет всех подряд, придется сделать так, чтобы Джонатан прошел испытание первым. «И только со мной!» — воинственно воскликнула Циля. «Я пройду через эту проклятую арку первой, даже если придется брать ее штурмом!» Ее глаза светились такой решимостью, что я ни на секунду не сомневалась в успехе мероприятия. Воображение тут же подкинуло яркую картину. Багряный закат и арка, утопающая в лучах заходящего солнца, а перед ней Циля, в свадебном платье и с мечом стоит на вершине горы из поверженных соперниц. Лепреконша тянет клинок к небесам, словно воительница из древних легенд, а Орин и Шморин замерли рядом, преклонив колени и протягивая ей корону на бархатной подушке. Уверена, эта битва войдет в историю, а эфир побьет рекорды. Но была одна маленькая проблема. Джонатан умирает, напомнила я. Ты же не хочешь стать вдовой сразу после свадьбы? Мне не идет траур, поэтому ему придется жить. Возразить было нечего, только восхититься. Теперь понятно, почему Ральф милостиво позволил нам отдыхать, продолжила я. Он рассчитывает, что завтра все решится, и в испытаниях больше нет нужды. Зато Трорин! «Настроен на продолжение шоу и замышляет второй сезон, добавив новых невест», — фыркнула Циля. «И такие в гнома я верю больше». От ее слов я содрогнулась. «Я не согласна. В этот раз без меня. Хочу выйти на заслуженную пенсию как ветеран первого отбора», — ответила, надевая домашнее платье. Затем включила кристалл для сушки волос. «Пусть ищут другую жрицу». «Так и я не согласна!» «К чему лишняя суета, если королева уже обозначилась?» Я мысленно пометила себе сделать ставку на цилю. После свидания, имевшего оглушительный финансовый успех, Трорин открыл новый тотализатор и предлагал угадать победительницу отбора. Леди Велиса в списке значилась, но, несмотря на зрительские симпатии, Ставок на победу Леприконши было мало. Чуть ее подсказывало, что у меня отличные шансы заработать. В мыслях раздался фантомный звон монет, и я невольно вздрогнула. Кажется, гном — это диагноз. Но как же это заразно? Я пообщалась с маэстро всего ничего, и вот, пожалуйста, уже думаю, как, пользуясь служебным положением, разбогатеть на этом шабаше. «А что говорит мастер?» — поинтересовалась я. Он приказал гномам давить на Ральфа и заранее запугивать выплаты неустойки за срыв эфира. Однако финальная тактика будет зависеть от результатов проверки арки, пояснила Циля. Если ее заклинит на моргание, это одно дело, тогда будем тянуть время. В противном случае в бой пойду я. Тогда нужно поскорее вернуться в сад и все проверить, вздохнула я, и собрать информацию про аркан черной крови. Насколько мне известно, после ранения зачарованным клинком скверно поглощает магию за неделю, иногда плюс-минус пара дней. Если верить старым фолиантам, во время войны богов архимаг Ваяна умудрилась продержаться 35 дней и нашла способ «Разорвать связь с повелителем Айшагиры», — напомнила Циля. «Ваяна была легендой, живым воплощением силы Триединой Богини-Матери», — ответила я. «А на что рассчитывает Джонатан, планируя выстоять две недели? Я без понятия. Хотя, может, у него есть какой-то козырь? Мне очень хотелось узнать подробности. А вместе с тем...» выяснить, как помочь принцу без слезы. Этот артефакт нужен мне, и я не хотела его уступать, только если другого выхода не останется. «К слову, о черной крови», — вздохнула Циля. «Меня Маргана зовет. Нам по Миркалу прислали кучу информации об этом Аркане. Беги, сообщи, если понадобится помощь или обнаружится важная информация». Связь прервалась. Я направилась в гостиную, попутно размышляя, что делать дальше. Заодно порадовалась, что заказала ужин заранее. Служанки все принесли, пока я плескалась в ванной, и моментально испарились. Я нарочно дала шанс Нэнси немного осмотреться в моих покоях. Девушка шпионила на Ральфа, но в комнатах не было ничего подозрительного. А вот за Нэнси Неусыпно наблюдала Синтия на случай, если лазучица решит не только перебрать мои юбки и чулки, но и подкинуть следилки. «Синтия, доложи обстановку». Нэнси бегло осмотрела вашу комнату, ничего не трогала. Только заглянула в спальню и проверила книжный шкаф в гостиной. Отчитался светлячок. Ее интересовали следы на полу, но принц Джонатан Никогда не забывает стирать их магией. Получается, Ральфу известно о втором входе. Но это неудивительно. Настораживает другое. Почему братья пользуются разными тоннелями? От мастера новостей не поступало? Нет. Зато к вам направляется Цая с докладом. Скоро будет здесь. Хорошо, спасибо. Я отключилась и насыпала себе побольше каши. Как раз успею поесть. К слову, повар оказался неисправимым. Но проигнорировать мою просьбу не посмел. Он по-прежнему присылал воробьиные порции и показательно доставлял казан с солдатской едой. Наверное, считал, что на контрасте я одумаюсь и стану есть меньше. Но в моем случае это не работало. От аромата мяса с овощами голова шла кругом и рот наполнялся слюной. Сытно и вкусно-то как! Посмотрела бы я на этого повара. Пусть сам попробует сутки продержаться на четвертинке морковки и листья салата, когда нужно то следить за принцами, то уворачиваться от потоков грязи и из поврежденных фонтанов, то спасаться ползком от гномьего беспредела. Благодаря Ральфу и Трорину отбор невест напоминал полноценные тренировки спецподразделения боевых магов. Куда уж тут, о лишнем съеденном зернышке и наборе веса переживать. Гораздо сильнее меня волновали известия по поводу письма, переданного Глорином госпоже Вильдефорс. Из-за потопа в саду наш гном чудом сохранил послание Джонатана в целости. Оно промокло, и чернила слегка размазались. Зато нам было проще прочитать его, не повредив при этом защитную печать. Следы от проявляющего зелья слились с последствиями наводнения. Однако содержание нам ни о чем не сказало. Джонатан просил госпожу Вильдефорс, бывшего придворного лекаря, служившего еще при его матери, изготовить подарок для его невесты, страдающей мигренями. Я не сомневалась, что это шифр. Головные боли в некотором роде были в моде. Дамы постоянно ссылались на них, дабы подчеркнуть хрупкость и нежность натуры. К тому же просьба Джонатана идеально совпала с приступом Улина, хотя письмо он подготовил заранее, еще до появления в саду Цили. В общем, придраться было не к чему, но я очень хотела узнать, чем закончилась вылазка в город. Глорин сумел выбить себе пропуск, сославшись на то, что платья наших невест пострадали из-за нашествия алираунов, поэтому нужно было срочно купить новые украшения и кружева, чтобы починить одежду. Ральф вначале сильно возражал и настаивал на визите Портнова, но быстро сдался, когда леди Монита намекнула, что это лишь раззадорит духов, и они нападут снова. В итоге вожделенный пропуск был получен, и гном среди ночи отправил посыльных в три самых лучших ателье столицы, чтобы подготовить все к его приезду. Я не сомневалась, что под шумок он знатно обновит гардероб жены, дочерей и внучек за счет Талиинской казны, а заодно и встретится в условленном месте с госпожой Вильдефорс. Со стороны окна послышалось тихое шуршание, а через миг на пол приземлилась кустейшество». «Мое почтение, светлейшее, Сая прибыл с докладом», — с достоинством произнес Алираун. «Я принес важные сведения». «Глорину удалось встретиться с госпожой Вильдефорс?» «Так точно!» — кустик вытянулся по струнке и ацелютовал мне корешками. «Но прежде, чем я перейду к делу, позволю себе небольшое уточнение». Начало насторожило как и вкрадчивый тон Аль Рауна, «Леди Лейла, я и мои братья, рискуя ботвой, оказываем вам бесценные услуги. Смею надеяться, что мы заслужили небольшую премию». Ах, вот оно что. Кустейшество решило воспользоваться отсутствием Аббаса и выманить у меня немного талики. Ну-ну, нам только оравы развеселых кустарников, Не хватало в купе с неуправляемыми гномами и чудесатыми на всю голову принцами. Господин Сая, я бы и рада помочь, но всеми запасами талики заведует мастер Рейнгарс. Как хорошо, что Аббас сразу взял под личный контроль всю партию талики из лазарета и оставил за собой право решать, кому, когда и сколько ее выдавать. Жаль, Кустик заметно паник. Я спросил на всякий случай. Вдруг у вас осталось хоть немножечко неучтенного товара? Совсем щепоточка? Нет. Головные листья Альрауна понуро опустились вниз, а сам дух издал тоненький, полный горечи и отчаяния писк. Я никак не отреагировала, и Цай перестал ломать комедию. Ладно, давайте по существу. Он деловито подбоченился. «Господин Глорин блистательно справился с поручением?» Я напряглась. В понимании Альрауна «блистательно справился» могло означать, что гном попутно превратил половину столицы в руины. «Почти никто не пострадал», — невозмутимо продолжил Кустик, подтверждая самые худшие опасения. «Почти?» — осторожно переспросила. Агент Глорин мастерски ушел от слежки в ателье «Равенна и Джейс». Во время выбора тканей он разыграл приступ головной боли и попросил оставить его одного. Затем подал нам сигнал и выбрался через окно с помощью зачарованной веревки. На одном дыхании выпалил Цаи. Представив себе леди Маниту, спускающуюся по стене, заткнув за пояс юбку и сверкая панталонами, Я тихонько икнула. «Никто ничего не заметил. Мы предварительно задымили район», — заверил аль -Раун, и мне окончательно поплохело. «Что вы сделали?» «Подкинули дымовую шашку в пекарню, что в здании напротив, и симитировали пожар», — пояснил Кустик. Агент Глорин успел выбраться до приезда водных магов. Встретился с кем надо на соседней улице и спешно вернулся в ателье. Смешался с толпой, а затем сделал вид, что его вытащили из окна маги-спасатели и спустили вниз. Я закрыла глаза и медленно выдохнула. Сосчитала до четырех и сделала такой же неспешный вдох. Понятно, это все происшествия? Конечно же, нет. С гордостью заявил Цая. На обратном пути возникла проблема с досмотром. По приказу младшего принца солдаты хотели обыскать сундуки с товаром. На каком основании, удивилась? Они утверждали, что в городе свирепствуют Альрауны, и они должны проследить, чтобы в замок случайно не проникли новые духи. Но мы и показали им, что они поздно кинулись. Ой. «Да вы не переживайте!» Глорин сразу спрятал под юбку шкатулку, которую передала госпожа Вильдефорс. Ее бы все равно не нашли. Просто мы решили проучить стражу и показать, кто главный куст в этой посадке. Альраун воинственно взмахнул ботвой. Благодаря массированному пыльцевому обстрелу враг был полностью дезориентирован, деморализован и вынужден спасаться бегством. «То есть за одну вылазку вы устроили пожар и напали на стражу?» «Нет, светлейшая!» «Мы совершили отвлекающий маневр, выполнили поручение старшего принца и победили стражу», — поправил меня Цая. «Ах да, как я могла это не оценить?» «Считаю, что в целом вылазка прошла тихо и спокойно», — добавил Кустик. «Ну...» «Если равняться на привычный размах гномов и альраунов, то да. Один пожар и драка — это даже по-скромному. Вам удалось узнать, что было в шкатулке?» «Да, после того, как господин Лин вскрыл замок. Мастер Рейнгарс изучил содержимое. Там был шейный платок, пропитанный мужскими духами. И все удивилась. Моргана нашла на нем следы мощного восстанавливающего зелья. Услышав позади хриплый голос Аббаса, я подскочила от неожиданности и чуть не перевернула к казан с мясом. Я совершенно не почувствовала его приближения. Парфюм размыл следы, поэтому точный состав зелья установить не удалось, даже при содействии Альраунов, продолжил мастер. А вот это странно. Духи корней могли вычислить любой компонент зелья, независимо от того, насколько мизерным была его доля. Именно поэтому их часто держали при себе алхимики, некроманты и зельевары, несмотря на зловредный и пакостный нрав. Кроме этого, на платок наложили плетения, способные поглощать вампирские плетения и проклятия. Добавил Аббас. Скорее всего. Леди уже передавала Джонатану похожий артефакт. Благодаря ему он и держался все это время. Хитро. Шейный платок — не слишком очевидный выбор. Он не привлечет внимания, как брошь или медальон. Ткань плохо хранила магию, но если заклинания усилили зельем, то это другое дело. «Кстати, скоро здесь будет хранитель», — ошарашил мастер. Он согласился встретиться, но только в твоем присутствии.